Все это, похоже, увело меня далеко в сторону от воспоминаний об университетской жизни, которым вроде бы посвящена эта глава. Между тем, жизнь студента, особенно студента, наделенного большим, нежели обычное самосознанием, да еще и жизнь в таком городе, как Кембридж, вынуждает его раз за разом проникаться сомнениями в своем уме, интеллектуальных способностях, В смысле назначения гуманитарного образования, и потому я думаю, что здесь самое место попытаться понять, чем была занята в то время моя голова. За три года учебы я посетил три лекции. Припомнить могу только две, но совершенно уверен, что побывал и на третьей. Первую, вступительную к курсу изучения. Петра Пахаря Лэнглинда читал Г. Э. У. Беннет, унаследовавший в 1963-м от Льюиса пост заведующего кафедры литературы Средневековья и Возрождения и выглядевший достаточно старым, чтобы успеть к тому времени прожить большую часть периода Знатоком которого он стал. Лекция представляла собой. Монументально скучное объяснение причин, по которым «Б» — текст Петра Пахаря, мучительно длинного сочинения, написанного на среднеанглийском аллегорическими аллитерированными стихами, представляется более надежным, чем его же текст «Б» — текст, а может быть, наоборот. Профессор Беннет. Молил студентов простить ему несогласие с скитом касательно присутствующего в «А» тексте варианта «агоний ада» и «ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду». Мне этого хватило. Я знал, что, проведя пять минут в факультетской библиотеке, смогу откопать достаточно редкую, напечатанную в «Сьюани ревью» или еще где-то статью, которая снабдит меня всем потребным для сочинения экзаменационного эссе фуражом. А лекции суть пустая до ужаса трата времени. Они только мешают студенту правильно выстраивать свой день. Нет. Если ты изучаешь право или медицину, или стараешься овладеть еще какой-то профессией, они, конечно, необходимы, но в случае английской литературы – Самое естественное для студента занятие — это вести с людьми долгие разговоры, слушать музыку, пить кофе и вино, читать книги и ходить в театр. Или, может быть, играть в театре? Я постоянно получаю от желающих стать актерами молодых людей и их родителей письма с просьбами о советах. если я получаю их в немалых количествах. Представляете, сколько таких писем должно приходить к Кьену Маккеллену, Джуди Денч, Саймону Расселу Биллу, Дэвиду Теннанту и другим настоящим актерам? Определение «публичная профессия» прилагается к актерской чаще, чем к любой другой из тех, о каких мне доводилось слышать, и тому имеется основательная причина. как и во многих иных сферах жизни, людям не терпится узнать, в чем состоит секрет этой профессии, как в нее пробиться, какие для этого существуют способы. Я отлично этих людей понимаю. Почти так же часто, как в публичной профессии используется и выражение «Улыбнулась удача» и «Не что ты знаешь, а кого ты знаешь». Я оставлю пока в стране вопрос о славе и сосредоточусь исключительно на тех, кого актерская профессия интересует как таковая. Надеюсь, нам еще удастся несколько позже поговорить и о тех, кому не дают покоя мысли о сопряженных с нею «дополнительных благах», в кавычках, вроде «красных ковровых дорожек» и статей, восвещающих жизнь знаменитостей в журналах. Авторы писем желают узнать, Каков наилучший из способов, позволяющих утвердиться в актерской профессии? Они понимают, все, что тут требуется, это шанс. Одна единственная возможность блеснуть, а уж их талант, прилежание и трудолюбие доделают остальное. Они знают, да и все на свете знают, насколько важна в этом деле удача. А может, они слышали рассказ о некой молодом честолюбце, который написал известному актеру и получил в каком-то фильме роль без слов, или вызов на прослушивание, или место в театральной школе? Какой гнусной, неблагодарной скотиной нужно быть, чтобы тебя не трогали жалобные клики тех, кто остался снаружи и просит пустить их внутрь? Если ты оказался таким счастливцем, что добился чего-то в профессии актера, то уж можешь хотя бы руку помощи протянуть или дать полезный совет тем, кто жаждет пойти по твоим стопам. Так? Истина так. Но ведь и честным тоже быть не мешает. Я могу давать советы, лишь исходя из моего личного опыта. Если меня спрашивают, как сделать то-то и то-то, я не могу отвечать отвлеченно. Я могу отвечать основываясь только на пережитом мной самим. А я никакого решительного понятия о том, как стать актером, не имею. Я могу рассказать лишь одно – как стал им я сам. Вернее, как я стал чем-то вроде актера. который является также чем-то вроде писателя, который является также чем-то вроде комика, который является также чем-то вроде телеведущего, который является также чем-то вроде чего-то типа всего на свете. Вроде того. И это лучшее, что я могу сделать. Я не могу утверждать, что самое правильное это поучиться в театральной школе или не поучиться. «Не могу посоветовать вам поработать сначала в репертуарном или уличном театре, а там уж попробовать силы в кино или на телевидении. Не могу сказать, вредно или полезно для карьеры актера браться за какую-то другую работу или соглашаться на роль в мыльной опере. Я просто-напросто не знаю ответов на такие вопросы, потому что решать их мне никогда не приходилось. И с моей стороны было бы безрассудством и безответственностью, Толкать, кого бы то ни было на путь, или сталкивать с него действий либо бездействий, о коих мне ничего не известно. Ну так вот о том, как я стал актером. В приготовительной школе ставились только мюзиклы, поэтому лучшим, на что я мог рассчитывать, были роли без пения. Особым триумфом стала для меня миссис Хиггинс из моей прекрасной леди. Украсила бы любую гостиную. Было первым из опубликованных мной критических отзывов. В Аппингеме мы с моим другом Ричардом Фосеттом сочиняли комические сценки для домашних ужинов. Так назывались там рождественские представления. И разыгрывали их. Кроме того, я отличился в Макбете в роли ведьмы. Говорю, отличился, потому что режиссер позволил себе творческую вольность, о которой затем наверняка пожалел. Разрешил нам самим придумать обличие наших персонажей, их костюмы и реквизит. Я пошел к Аппингемскому мяснику и купил у него ведро свиной требухи, которую вытаскивал потом из котла в сцене зев ехидный клюв с Макбет, акт четвертый, сцена первая, перевод Корнеева. Посмеиваясь над читателем, только что похвалявшийся своей памятью, Фрай изящно перевирает цитату «Eye of Toad and Ear of Newt» вместо шекспировского «Eye of Newt and toe of Frog». Запах! О, Господи! В следующий раз я вышел на сцену в Норфолкском колледже искусств и технологий в Кингслин. Тамошний преподаватель драматургии призвал в постановщики Боба Полза, и тот дал мне сначала роль Криона в вздвоенном представлении царя Эдипа и Антигоны Софокла, а затем Лизандра в сне в летнюю ночь. Я был женоподобен и носил крикетный пуловер в роли Лизандра, конечно, не Криона. Еще одним добавлением к моему сценическому опыту стало участие в осуществленной тамошней церковью постановки Томаса Кранмера, архиепископа Кентерберийского. Пьесы в стихах, написанные Чарльзом Уильямсом, другим членом общества Инклинги, а именно тем, который не был ни Р. Р. Толкином, ни К. С. Льюисом. Вот и весь, если оставить в стране рождественские инсценировки сценический опыт, каким я обладал при появлении в Кембридже. И однако же в голове моей засели мысли о том, что я прирожденный актер, что я знаю, как следует произносить ту или иную строку, обладаю сценической внешностью, весомостью, внушительностью, способностью привлекать к себе, когда это требуется, внимание публики. Думаю, объяснялось это тем, что я всегда был уверен в звучности моего голоса, в моем умении читать стихи произносить текст гармонично, с должными интонациями, без неуместных подчеркиваний и ненужного нажима, которые я столь ясно слышал в голосах старших учеников и прочих дилетантов, когда они читали в церкви отрывки из Библии или декламировали стихи. или произносили на сцене реплики. Те немногие награды, каких я удостаивался в школе, присуждались мне как раз за декламацию стихов и публичное чтение того или иного рода. И точно так же, как кто-то поеживается, услышав в концерте негармоническое сочетание звуков, я, услышав в театре неправильную интонацию, поеживался, и испытывал желание вскочить и поправить актера. Сейчас эта моя самонадеянность представляется мне высокомерной и нахальной. Но я все же думаю, что убежденность человека в своем умении делать что-то лучше других есть необходимая часть веры в себя, составляющая необходимую, опять-таки, часть его способности следовать своему призванию. А кроме того, важны его герои. Каждый, кого я когда-либо знал и любил, — вырос словно бы посреди собственного пантеона героев. Я вслушивался в голоса и наблюдал за игрой Роберта Доната, Лоуренса Оливье, разумеется, Орсона Уэлса, Мэгги Смит, Джеймса Стюарта, Бет Дэвис, Алистера Сима, Ральфа Ричардсона, Джона Гилгуда, Пола Скофилда, Чарльза Лоутона, Марлона Брандо, естественно. Джеймса Мейсона, Энтона Олбрука, Патрика Стюарта, Майкла Брайнта, Дерика Джекоби, Иена Маккеллена и Джона Вуда. И преклонялся перед ними. Было и много других, но этих, я помню, особенно хорошо. В театр я попадал редко, однако Джон Вуд и Патрик Стюарт из Королевского Шекспировского произвели на меня огромное впечатление. И... Возвращаясь поездом в школу, я изображал стертовых Энно, Барба и Кассио. Остальные имена из приведенного мной списка являются, полагаю, очевидным выбором для человека моего происхождения и моего поколения. Когда мне было лет двенадцать, родители свозили меня в Королевский театр Норриджа, пообещав, что я увижу там Лоуренса Оливье. В театре шла пьеса «Дом и красавица» Сомерсета Моема". По крайней мере, я так думаю. Но память обладает умением объединять разные представления и вечера, и, может быть, пьеса была совсем другая. Усевшись в зале и открыв программку, я обнаружил, что пьеса поставлена Лоуренсом Оливье. Сердце мое упало. Я так надеялся увидеть театральную легенду своими глазами. По окончании спектакля мама спросила, как он мне понравился. Хороший спектакль, — ответил я. Но лучше всех был актер, который появился только в конце, в роли адвоката. Знаешь, он даже шляпу снимал так, что глаз не оторвешь. Кто это был? Да Оливье же, — сказала мама. А ты и не понял? Я и сейчас... Точно помню, как он стоял на сцене, помню наклон его головы, поразительную способность заставить зал вглядываться поочередно в каждый его палец, пока он с мучительной неторопливостью стягивает с себя перчатки. Он играл сухаря Солиситора в небольшой, последней в пьесе комической сцене, но играл изумительно. Бесстыдный эксгибиционизм, разумеется. Страшно далек он от честных, рьяных стараний тысяч трудолюбивых актеров нашей страны, силящихся отыскать в своих персонажах психологическую и эмоциональную правду, но, черт возьми, как же это было интересно. Я, во всяком случае, порадовался тому, что счел его изумительным, даже не зная, кто он. Итак, в Кембридже я, при всей моей любви к искусству и желании играть на сцене, не вынашивал никаких теорий о театре как посредники общественных или политических перемен и не видел в нем будущей карьеры. А если и верил в свои способности, то уж точно не считал, что мне следует сосредоточиться на ролях комического плана. Ровно наоборот. Театр означал для меня прежде и превыше всего Шекспира, А для комических ролей его канона, дураков, шутов, гайеров и деревенских олухов я, по правде сказать, нисколько не подходил. Я был скорее Тезем или Обероном, чем Пигвой или Основой, скорее Герцогом и Жаком, чем Хоселком. Однако первым делом следовало понять, хватит ли мне смелости хотя бы предложить себя кому-либо в качестве актера. В Кембридже насчитывались десятки и десятки театральных клубов. У каждого колледжа имелся свой, а были еще и, собственно, университетские. Каждый из крупных клубов, таких как общество «Марло», «Огни рампы» и любительский театральный клуб «ЛТК» мог похвастаться долгой историей. «Марло» был основан Джастином Бруком и Дэдди Рейландсом сто лет назад, ЛТК и Огни Рампы возникли еще раньше, остальные были помоложе. Лицедеев Алистер Куки и Майкл Редгрейв учредили в 1930-х, и этот клуб придерживался направления более прогрессивного и авангардного. Многие в Кембридже скажут вам, что тамошний театральный мир наполнен амбициозными, претенциозными, рвущимися к известности сволочами. что царящая в нем атмосфера злословья, зависти и суетливого соперничества душна и непереносима. Люди, от которых вы это услышите, выкроены из того же материала, что и нынешние интернетовские злопыхатели, размещающие на YouTube или на принадлежащем BBC-портале Have Your Say, вы говорите. или на иных веб-сайтах и блогах, достаточно глупых для того, чтобы позволять подобным личностям плеваться ядом, дикие, брончливые, гаденькие комментарии из ряда «Вон, каков я! Инакся, выкуси!» Эти свиньи специализируются на том, чтобы откапывать скрытые мотивы всякого, кому хватает отваги, рискнуть и публично выставить себя, в самом дурацком свете, а не суть плесень на лике земли. О, конечно! В актерской профессии без толстокожести не обойтись. Актерам и вообще людям театра пора бы к этому привыкнуть. Вообще-то говоря, если вы избираете профессию, смысл которой состоит в обращении к людским чувствам, в попытках проникнуть в душу и разум человека, вам, полагаю... Кожа необходима скорее уж тонкая, чувствительная. Но я снова ушел в сторону. В начале первого моего триместра я подумал, что могу, по крайней мере, посмотреть некоторые спектакли, а там уж и решить, годен я на что-нибудь. Или мне в этот мир и носа совать не стоит. Какой смысл ходить на прослушивание, если все, на что ты можешь надеяться, это роль копьеносца? К сведению тех, кто не знаком с миром британского университетского театра, стоит указать, что людей пожилых, донов, лекторов, служащих отделений и факультетов в нем не водятся. Театру, так же как винописству, сексу или спорту, отдается лишь вне учебное время. Я знаю, что в американских университетах усердная работа в театре дает студенту определенные баллы, облегчающие получение диплома, По-моему, они называются кредитами или зачетами. В Британии ничего подобного нет. Университеты, в которых имеются театральные отделения, существуют и у нас Манчестерский и Бристольский, к примеру. Однако они не составляют большинства, и Кембридж к их числу, безусловно, не принадлежит. Театр и прочая деятельность подобного рода с вашей учебой никак не связаны. и время на них вы отводите сами. В результате здесь это занятие разрастается, цветет и плодоносит так обильно, как нигде больше. Если бы мне пришлось подчиняться какому-то преподавателю театрального дела, который вводил бы меня в спектакли, руководил мной и выставлял мне оценки, я бы засох на корню. Наш способ прекрасен был тем, что мы Обучались всему по ходу дела. Актеры и режиссеры были студентами, осветители, звукооператоры, декораторы, костюмеры, администраторы и публика тоже все были студентами и все говорили одно: Ишь ты, как интересно Но как же они осваивали свое ремесло? А вот этим-то университетская жизни замечательна. Ты обучаешься у студентов второго и третьего курсов, которые в свой черед обучались у тех, кто старше их. Господи, как это было весело! Так весело, что я наверняка счел бы официальное обучение театральному искусству скучным, отупляющим, конфузным и унизительным. От тебя требовались лишь энтузиазм, страсть, неутомимость, воля и жажда делать то, что ты делаешь. И в театре находилось достаточно места. И для какого-нибудь компанейского регбиста, считающего, что петь и плясать в массовке, вываливаясь на сцену при представлении мюзикла «Занятно и весело», и для нервного эрудита, который не прочь получить сводящуюся к единственной реплике роль в шекспировской трагедии просто для того, чтобы прочувствовать театр изнутри, и то, и другое, никакого профессионализма не требует. А откуда берутся деньги на декорации, на костюмы? Их приносят предыдущие постановки. В каждом театральном клубе имеется организационный комитет, состоящий главным образом из второй и третьекурсников, и один из его членов занимается бюджетом и деньгами. Клуб давал человеку возможность обучиться не только театральному искусству, но и комитетской жизни, деловой дотошности и ведению бухгалтерии. познакомиться со всеми опасностями и капканами бизнеса и менеджмента. Иногда клуб мог попросить одного из донов войти в его правление и помочь в ведении денежных дел. Однако власть, которую получал в комитете такой человек, была не большей, чем у любого другого его члена. Ходил слух, что Рампы, единственный из всех клубов Кембриджа, который платит, Корпоративный налог на прибыль, настолько он велик доходен. Не знаю, правда ли это. Однако сам факт существования такого слуха говорит кое-что о размахе деятельности этих театральных компаний. И огромную роль играла тут ее неразрывность. Эти клубы просуществовали уже столько времени, что поддерживать их в состоянии движения – Относительно просто.